Рочинь-Сальмская тропа Екатерины. Туристы, которые сегодня едут на машинах или автобусах в Финляндию из Петербурга, обычно останавливаются в Котке лишь на несколько минут. Сегодня этот город известен как крупный порт и промышленный центр А некогда расположенная на его территории Рочинсальмская крепость имела для России не меньшее значение, чем знаменитый Свеоборг и служила одним из важнейших опорных центров Российской империи на территории так называемой Старой Финляндии. Старой Финляндии называют территорией Швеции, переданной России после Великой Северной войны в Нештатском договоре. 1721 года, а также после русско-шведской войны 1741-1743 годов в результате Абузского мира. В Ништадском мирном договоре Швеция отдавала России Кексгольмский уезд, а также львиную долю Выборгского уезда. В 1743 году она уступила некоторые территории на юге Финляндии, в том числе современные города Савунлина, Лапенравента и Хамина. О двух первых мы еще подробно расскажем. А что касается Хамины, то для русского человека в этом старом портовом военном городке, сохранившем круговую застройку XVII века, наверное, будет наиболее интересно православная церковь святого народа. апостолов Петра и Павла, место встречи императрицы Екатерины II со шведским королем Густавом III. В храме, помимо прочего, сохранилась паникадила, подаренная русской императрицей, а в Котке с Екатериной II и ее временем связано гораздо больше памятников и мест. Дело в том, что, несмотря на то, что Швеция уступила России юго-восточную часть Финляндии до западного ответвления реки кюми йоки Густав III не оставлял попыток захватить эту потерянную территорию. Не удалось это ему и, несмотря на победу шведов во втором морском бою в Ротсинсальме, в скобках по-фински, точнее, Ротсинсальме, 9 июля 1790 года. При заключении Верельского мирного трактата в августе 1790 года граница осталась неизменной. Уже во время войны Екатерина Великая понимала стратегическое значение Рочинсальми, и после заключения мирного трактата она дала генералу А.В. Суворову Поручение построить новую крепость для защиты столицы страны Санкт-Петербурга. В результате этого образовалась трехступенчатая крепостная зона. Строительные работы начались в 1790 году. На первой стадии этих работ в скобках 1790-1796 годы были построены большие форты. Форт Екатерина, форт Екатерина. Елизавета и форт Слава. Крепость была пополнена редутами и батареями, находящимися на разных островах. На самом высоком месте острова Котка был построен высокий маяк. В западной стороне острова были построены морской госпиталь, а в северной стороне военный порт в бухте сапун -Лахте. был спроектирован ДОК. В начале работы выполнялись под руководством адмирала русского флота немецкого принца Насау Зигина Карла Хайнрисха, а потом работу продолжил французский полковник Жан-Огюст Преву де Люмпен. Строителями служили русские солдаты, крепостные арестанты и вольные люди, Кроме того, и финским крестьянам тоже пришлось трудиться в крепости на паденных работах. При военном порте появился гарнизон со своими казармами и хозяйственными постройками. Вслед за гарнизоном стало расти и городское население. Правда, большинство городских домов были маленькими, деревянными и одноэтажными, и на улицу они выходили... торцовыми стенами. Максимальная численность жителей Рочинсальми достигала более 10 тысяч, из которых лишь около тысячи составляли гражданское население – семьи солдат, купцы, ремесленники, рабочие. Так, на прежде необитаемом острове Котка – За несколько лет выросла крепость и небольшой город. Но уже в 1809 году, после завоевания всей Финляндии, Рощенсальмский порт и крепость потеряли свое стратегическое значение. Гарнизоны флот переместили в Свеоборг, жители разъехались, а многие из обветшалых зданий разрушились. Летом 1855 года, во время Крымской войны, англо-французский флот обстрелял форт Слава. На острове Котка высадился десант, а город был сожжен. Только православная церковь святого Николая осталась неуничтоженной. А в 1878 году на месте Рочинсалмской крепости был основан город Котка. Сегодня в нем можно увидеть руины, которые находятся как в черте города, так и на островах перед ним. Форт Екатерина на острове Котка, форт Елизавета на острове вари и форт Слава на острове Кукуури, а также руины казарм, пороховых погребов и разных хозяйственных строений. Зато полностью сохранилось старейшее здание в Котке – православная церковь Святого Николая, построенная в 1799-1801 годах. По своему архитектурному стилю церковь представляет неоклассический палладионизм XVIII века и является старейшим зданием в этом стиле в Финляндии. Согласно архиву Петербургского адмиралтейства, архитектором церкви считают Якова Перине. После его смерти, в скобках 1800 год, строительство продолжил архитектор Миллер, по эскизам которого был создан оригинальный иконостас и другие элементы декора. Иконы иконостаса были написаны профессором Петербургской академии художеств иваном туполевым В иконах церкви прослеживается влияние произведений художников эпохи Ренессанса, Рафаэля, Эстебана, Мурильо, Гвейдарни и Тициана. Из икон церкви стоит упомянуть, например, лик святого Николая, который был написан в конце XVIII – начале XIX веков. память о сражении в Рочен-Сальме. Одна из значительных икон, изображающая Александра Невского, была преподнесена царю Александру II торговым советником Иваном Синебрюховым после спасения царя от угрожающего его жизни несчастного случая. Из многочисленной и ценной коллекции церковных текстилей можно упомянуть текстили конца XVIII века. Некоторые из них были подарены храму царицы Екатерины II. Графам Суворовым были подарены облачения священника и диаконский убор. Самые старые из сакральных предметов датируются XVII веком. Сегодня в городе существует специальный туристический маршрут, который так и зовется «Тропа Екатерины», а на острове Кусинен Стоит памятник русским морякам, погибшим во время морских сражений при роус работа Михаила Аникушина. Установленный 28 июля 1998 года. Заметим, что Аникушин создал для Финляндии еще один памятник Ленину в Турку.